Глава 7. Свобода без гнева. Начало 1976 года. Год до падения режима Франко. Вскоре после смерти Франко впервые на киноэкране в отечественном испанском фильме появляется обнажённая женщина. Это актриса Мария Хасе Кантудо в картине Хорхе Грау. Дальняя комната. В феврале 1976 года Министерство информации и туризма разрешило показывать обнажённое тело, если это оправдано художественным замыслом. После такого послабления режиссёрские замыслы множатся день ото дня. Известная каждому испанцу Марисоль, Звёздная девочка Вундеркинд 1960-х, актриса и певица, к этому времени уже подросла. И тоже провожает покойного лидера, снявшись обнажённой для обложки журнала Энтривиста. Интервью. В мире реформ и нестабильности. На новых монетах ещё чеканят франкистский герб, но профиль короля Хуана Карлоса уже повёрнут влево, в то время как профиль Франко смотрел вправо. Вот она, смена курса. И консерваторы и демократы ловят малейшие признаки перемен вроде этого поворота профиля. Задача Хуана Карлоса двигаться в сторону реформ так, чтобы не оттолкнуть консерваторов, не разочаровать оппозицию и не спровоцировать военных. Общество тоже хочет сочетать перемены и стабильность. Людей пугает пример Португалии и память о гражданской войне. Но португализация может произойти без спросу. В первой половине 1976 года Забастовочное движение в Испании достигает пика. Бастующие выдвигают экономические требования, но организаторы забастовок независимые нелегальные профсоюзы, так что политический контекст на лицо. Особенно чувствительны стачки на городском транспорте и железных дорогах, на почте, в строительстве и металлургии. В январе во время забастовки работников метро Составы вводят военнослужащие железнодорожных войск под охраной гражданской гвардии. Бастующая почту и железные дороги правительство мобилизует принудительно. В рядах режима всё больше тех, кто понимает, что мобилизация и принуждение не спасут ситуацию. Нужно выстраивать новые отношения с обществом. Реформаторски настроенные министры апертуристы всё чаще контактируют с представителями оппозиции. не ставя в известность главу правительства Ариаса. В Каталонии, где региональная и национальная общность сильнее классовой и партийной, оппозиция уже едина и представлена каталонской ассамблеей. Здесь борьба за демократию и автономию части одного процесса. Автономия Каталонии возможна только при демократии в Испании. Об этом королю Хуану Карлосу во время его первого визита в Барселону говорит даже председатель официозного совета Барселоны, каталонец фалангист Хуан Антонио Самаранч. Он же назначенный Франко председатель национального олимпийского комитета Испании, а в скором будущем первый посол Испании в СССР и председатель международного олимпийского комитета. Активный лоббист проведения Олимпиады-80 в Москве и противник её бойкота. франкист, каталонский националист и при этом друг советского народа неординарное сочетание предикатов, которое как нельзя лучше характеризует переходный период, когда силы прошлого и будущего причудливо перемешаны в настоящем. Посреди ответной речи Хуан Карлос переходит на каталанский. Впервые в новейшей истории Испании глава страны обращается к каталонцам на их языке. Собрание взрывается аплодисментами. Речь короля передают в прямом эфире, и многие каталонцы замирают в этот момент у экранов, изумлённые и расстроенные. Выездное заседание правительства тоже проходит в Барселоне. На нём учреждают комиссию, которая должна разработать особый правовой режим для каталонских провинций. С ходу предлагается писать имена в документах на каталанском. Хуан Карлос возвращается в Мадрид из Барселоны. гораздо более легитимным монархом всех испанцев, чем до поездки. Не только потому, что многие каталонцы начинают ему симпатизировать. Переход на каталанский в официальной речи обнадеживает большинство испанцев, ждущих перемен после смерти старого диктатора. В стране басков ситуация обратная каталонской. Яростный баскский национализм не объединяет тамошнюю оппозицию, а разделяет на множество групп. Одни согласны на баскскую автономию в составе Испании, другие рвутся к независимости. А среди них есть сторонники как мирных действий, так и вооружённой борьбы. С точки зрения радикальных националистов, демократия в Испании даже вредит их интересам. Уходить от диктатуры проще. Именно поэтому баскские боевики будут год за годом игнорировать либеральные перемены в стране. Всё ещё нелегальная социалистическая рабочая партия под руководством Филиппа Гонсалеса собирает в Бильбао первый за 40 лет легальный митинг. На участников нападает не полиция, а члены баскской социалистической партии. Им не нужны испанские социалисты, проводящие открытое собрание, ведь это свидетельствует о переменах. Всего за 1976 год на счету это 18 жертв. среди них влиятельная баски, готовая пойти на компромисс с Мадридом. Это ещё одна причина раскола среди баскских националистов. Многие осуждают убийство своих. Используя моментом номенклатурный либерал Мануэль Фрага, занимающий нелиберальную должность министра внутренних дел, объявляет войну это. Он считает, что его миссия возглавить правительство настоящих реформ после Ариаса. А для этого надо показать твёрдость. Результат получается обратный. Воспитанная при диктатуре полиции не умеет наводить порядок, не применяя насилия без разбора. Во время массовых беспорядков в баскском городе Витории убиты пятеро рабочих и около сотни ранены. В городе строят баррикады. Только что испанская номенклатура гордилась мирной сменой главы государства, и вдруг все видят картины, как в Португалии. Во время расстрела демонстрации в Витории министр Фрага находится в деловой поездке в Германии. Адольфо Суарес, как министр, генеральный секретарь национального движения, в критический момент исполняет обязанности главы МВД. Ему удаётся настоять на мягком варианте действий. Он убеждает правительство вместо объявления очередного военного положения с жандармами на улицах, ввести дополнительные полицейские силы из соседних городов. Для них жители Витории не чужие. Разрастание протеста удается предотвратить. Фрага приезжает в город и навещает раненых. Убитых отпевают сразу 18 священников. За гробами идут на кладбище 100 тысяч человек со всей страны басков. Велик риск, что толпа набросится на вооруженных полицейских и на гражданских гвардейцев, мимо которых проходят. Становится ясно, насколько верным было решение Суареса, чтобы полицейские были максимально своими, сдешними. Гибель протестующих в Витории подрывает веру в то, что первое правительство Хуана Карлоса действительно правительство перемен. Говорят о демократии, а практикуют методы диктатуры. Придумывают объединения, чтобы не произносить слово партии, а легализации реальных партий. социалистов, не говоря о коммунистах, не видно. События в Витории ослабляют аппаратные позиции фраги, ведь это он, как глава МВД, создал серьёзный репутационный кризис для нового главы государства и укрепляют позиции Суареса, помогавшего его разрешить. Возвращение коммуниста. Объединение оппозиции. В соседней Португалии коммунисты легализованы в первые же недели революции. После выхода из подполья их партия оказалась самой многочисленной, а сеть отделений самой обширной в стране. Благодаря этой сети они взяли под контроль множество сельских и городских муниципалитетов, откуда изгнаны представители свергнутого режима. За полтора года коммунисты создали самую сильную федерацию профсоюзов и успели поработать во всех шести временных правительствах. Они запустили процессы передела земли и коллективизации в деревнях. Были вдохновителями национализации и установления рабочего контроля на предприятиях. Они попытались отдалить страну от НАТО и сблизить с советским блоком. Коммунисты изрядно напугали церковь, бизнес, португальского обывателя и даже интеллигенцию. После провалившегося в ноябре левого армейского мятежа, компартию спасла от запрета её высокопоставленная противники в революционном совете, высказавшаяся в том духе, что без легальной коммунистической партии настоящей демократии в Португалии не будет. В самом деле, сложно объявить страну свободной и при этом запрещать партию, которая была нелегальной при диктатуре. Над этим задумываются и испанские реформаторы. Переход к демократии окажется бесспорным, если тех, кого запрещали при диктатуре, будут легализованы. Главный нелегал Испании, генсек Комму партии Сантьяго Карильо, при переходе к демократии мечтает о роли не менее важной, чем у португальских соратников, но без их ошибок. Его партия самая гонимая при диктатуре. На этом держится её морально-политический авторитет. Наиболее пострадавшие должны иметь решающее слово при переходе от не свободы к свободе. Его главный конкурент, молодой лидер социалистической рабочей партии Филипп Гонсалес, сместил эмигрантское партийное руководство и живёт в стране. Франко умер. Грядут важные события, и Карильо решается тайно приехать в Испанию, чтобы готовить к ним партию. При Франка это могло стоить ему если не жизни, то свободы. Но и сейчас это опасная авантюра. Карильо въезжает по подложным документам. Он рискует вдвойне. Его могут не только арестовать полицейские, но и узнать и убить ультраправые, возможно, по наводке реакционно настроенных силовиков. Рискует и бизнесмен Теодульфо Лагунера, который везёт его на своей машине из Франции. 7 февраля 1976 года Карильов впервые почти за 40 лет пересекает испанскую границу. Всё проходит неожиданно легко. Границы западноевропейских диктатур, в отличие от большинства коммунистических на востоке Европы, открыты. Испанскую пересекают тысячи машин ежедневно. Через несколько километров под Польшчике натыкаются на пост гражданской гвардии. Жандармы останавливают машину, чтобы проверить Нет ли в ней контрабандных сигарет, которые испанцы часто везут из Франции? Всех просят выйти. Карилио держится за голову, изображая, что у него мигрень, чтобы на сильном ветру не слетел парик. Его не узнали. Большинство испанцев вообще знают своего главного коммуниста только по имени. Карилио бежал из Испании в 1939 году и въезжает в Барселону в 1976 году. Он видит изменившуюся страну, мало отличающуюся от благополучной демократической Франции, в которой он дольше всего жил в эмиграции. Даже коммунисты не знают, что он тайно поселился в Мадриде. Зато Клаудио Санчес Альборнос, престарелый глава правительства испанской республики в изгнании, после 40 лет эмиграции возвращается в Испанию открыто. В молодости он дружил с отцом Адольфа Суареса. нынешнего главы правящей партии. Сама по себе смерть Франко для многих бывших республиканцев повод вернуться. Но самые осторожные и принципиальные остаются за пределами страны, ожидая падения режима. То, что Карильо видит в Испании, заставляет его отказаться от планов устроить революцию. Человеку свойственно не замечать того, что не вписывается в его картину мира, особенно если этот человек политик-оппозиционер и строит свою карьеру на критике существующей власти. Но Кирилл достаточно умён, а перемены слишком разительны, чтобы их не замечать. Он никогда ничем, кроме политики, не занимался, и инстинкт политика подсказывает ему, что пора меняться самому. Много лет назад компартия отказалась от насильственного свержения режима, понимая, что народ не желает новой гражданской войны. Политическая программа мирной смены власти выглядит так. Всеобщая забастовка под руководством коммунпартии и других прогрессивных сил парализует страну. Наследники Франко теряют контроль над ситуацией и передают власть временному правительству, состоящему из авторитетных оппозиционеров, а оно проводит первые свободные выборы. Чем дольше Карильо нелегально живёт в Мадриде, тем яснее он понимает, что и такая мирная революция может оказаться утопией. Компартия и в целом оппозиция сильны, но не настолько, чтобы опрокинуть режим, который, конечно, слаб, но не собирается сдаваться. Две силы могут разрушить королевский план мирной демократизации: реакционная военная справа и коммунисты слева. Хуан Карлос хочет объясниться с Карильо, выведать его намерения и по возможности на них повлиять. Король ищет посредника и находит его в лице румынского коммунистического диктатора Николае Чаушеску, того же, через которого оппозиция и сам Карильо пытались 2 года назад узнать, не согласится ли генерал Диас Алегре после смены режима стать испанским спинолой, просвещённым военным во главе временного правительства. Хуан Карлос и Чаушеску познакомились в 1971 году. В гостях у иранского шаха Резы Пехлеви на пышном праздновании 2500-летия персидской монархии, её вскоре сметет исламская революция. У еврокоммуниста Кариле сложные отношения с Кремлём, но сердечные с адиозным, зато отдалившимся от Москвы диктатором Чаушеску, крупнейшим спонсором испанской компартии. Жуан Карлос отправляет в Румынию с устным посланием для Карильо своего личного секретаря Мануэля Прада и Колона, прямого потомка Христофора Колумба, по-испански Христобаля Колона. Румынский посол во Франции просит Колумба младшего взять билет на любой самолёт из Парижа и подойти к условному киоску в парижском аэропорту. Королевский секретарь так и поступает, и на специально присланном лайнере В салоне всего несколько представителей румынских спецслужб летит в Бухарест. После 36 часов ожидания в строго охраняемой гостевой резиденции диктатора Эмисар испанского монарха встречается с Чаушеску и передаёт через него устное послание Хуана Карлоса Генсеку Карильо. Суть послания в следующем: Компартия Испании будет одной из легальных партий в политической системе Испании, но не сразу. Нужно проявить терпение и подождать, когда это станет возможным. Если же компартияскомпрометирует себя неразумными действиями, легализовать её будет трудно. По окончании аудиенции агенты румынской безопасности обнаруживают, что Прада и Колон записывал разговор на компактный магнитофон. Они отбирают запись и держат королевского посланника в полной изоляции и без связи двое суток. Но потом всё-таки отправляют его регулярным рейсом через Вену в Мадрид. Спустя несколько недель Чаушеску передают Карильо послание нового главы Испании. На предложение Хуана Карлоса Карильо отвечает, что коммунисты твёрдо намерены добиваться легализации одновременно со остальными партиями. Оппозиция всячески демонстрирует, что её терпение кончается, зато не иссякло терпение народа. Граждане не идут свергать власть, Они больше склонны взывать к здоровым силам внутри режима и внимательно следят за расстановкой сил наверху. К тому же оппозиция по-прежнему не может объединиться, а война между фракциями победивших оппозиционеров в Португалии произвела на испанцев тягостное впечатление. После встречи с реальной Испанией и знакомства с настроениями её граждан, Карильо адаптирует свою стратегию к новой ситуации. Он больше не требует возрождения республики, отставки Хуана Карлоса и формирования временного правительства из людей, не связанных с режимом. Переговоры с демократически настроенными представителями режима возможны, а демократия в Испании может быть построена при участии нового короля. Вместо ruptura democratica, мирной демократической революции, такие позже назовут бархатными. Коммунисты всё чаще говорят о ruptura pactada. переход к демократии на основе договора. Теперь программы демократической хунты Карильо и демократической конвергенции под руководством социалистов Гонсалеса мало чем отличаются, и организации заключают союз. В марте 1976 года они объединяются в демократическую координацию. В просторечии её называют Плятахунта. Широкая хунта Правда часть христианских демократов покидает широкую хунту, напуганная перспективой сотрудничества с коммунистами. Широк испанский человек. Надо бы сузить. В своём манифесте объединённая оппозиция требует легализовать одновременно все политические партии без исключения. Оппозиционные партии добровольно связывают легализацию свою и самой неприемлемой для режима партии коммунистической. Презентация широкой хунты проходит в Париже. Основной мотив мероприятия вы говорили, что испанская оппозиция никогда не объединится, но вот она и едина. Смягчение требований объединённой оппозиции и её готовность к диалогу раскалывают правительство. Министр иностранных дел, дипломат и сам в прошлом разрешённый оппозиционер Ариэльса и молодой генсек правящей партии Суарес за контакты с объединённой оппозицией. но премьер-министр Ариас и министр внутренних дел Фрага сопротивляются. Франка никогда не стал бы с ними разговаривать, и мы не будем, аргументирует Ариас. Мануэль Фрага, заслуженный реформатор, стоящий во главе МВД, видит себя во главе будущего правительства перемен, ведь он, в отличие от технократов из Opus Dei, ещё в прошлом десятилетии утверждал, что одними экономическими реформами не обойтись. Теперь он готовит свой проект политической реформы, ищет компромисс между противниками и сторонниками переговоров с оппозицией. Служба во главе силового ведомства явно ожесточила фрагу с тех времен, когда он был блистательным министром информации и туризма. 19 марта он отправляет под арест представителей оппозиционных партий, которые дают пресс-конференцию в Мадриде, и разгоняет демонстрацию в их поддержку. Приказ об этом отдает тот самый человек, который 10 лет назад принес в страну иностранные вольные нравы и отменил цензуру. Впрочем, вскоре он выпускает всех арестованных, кроме коммунистов, и разрешает провести под видом научной конференции первый за 40 лет съезд исторического профсоюзного объединения «Всеобщий союз труда», связанного с социалистами и, разумеется, формально запрещенного. 800 делегатов поют «Интернационал» и спорят в густом сигаретном дыму. После этого Фрага тайком встречается с лидером социалистов Гонсалесом. Ради этой встречи министр внутренних дел лично едет домой к одному из членов запрещенной партии. На встрече он ведет себя так, будто уже возглавил правительство. Он говорит Гонсалесу, что демократизация должна идти постепенно, и время для легализации социалистов – Придёт лет через 8, а коммунистов не узаконят никогда. В этом суть его компромисса между властью и оппозицией и между реакционерами и либералами в рядах режима. Нормализация Португалии. 25 апреля во вторую годовщину революции Гвоздик в Португалии проходят вторые свободные выборы. На этот раз избирают не членов учредительного собрания, а парламент и президента. После провала ноябрьского левого путча военное положение с патрулями и блокпостами сохранялось неделю. В середине декабря горячего 1975 года из тюрем выпускают узников революционной власти. деятелей из запрещённых революций правых и умеренных партий, политических активистов и бизнесменов, обвинённых в участии в сентябрьских событиях 1974 года, марша молчаливого большинства и мартовских 1975 года, путчи спиналы. За одно на волю выходят чиновники и министры правительства Каэтану и Салазара, и даже служащие ПИДА, кроме девяти её бывших руководителей. Начинается капиталистическая реставрация. Собственники требуют вернуть им предприятия и постепенно получают их назад. Несколько кооперативов распущены. Владельцам земли и предприятий послан чёткий сигнал: новых экспроприаций не будет. Самые неугомонные строители новой жизни считают это концом революции, а оставшиеся у власти умеренные революционеры избавлением от безответственных соратников. которые толкали армию к красколу, а общество к гражданской войне. Целью революции по-прежнему считается построение социализма, но власти дают всем остыть и понять, что привычный уклад жизни собственники и наёмные работники, землевладельцы и арендаторы, американское кино и европейские туристы, церкви и таверны, членство в НАТО и стремление в ЕС останется А значит, для многих это уже вовсе не социализм. Отношение советской печати к такому повороту событий двойственное. Жаль, конечно, что не получилось новой Кубы с европейской стороны Атлантики, но ведь не случилось и Нового Чили. Советский человек в недоумении: что это за социализм с частными магазинами? Но фашизм-то всё-таки скинули, коммунистов из тюрем выпустили. Товарищ Куньял выступает в парламенте и готовится к новым выборам, не то что в соседней Испании, где пока ещё Франко. Одновременно с выборами проходит референдум по новой португальской конституции. Учредительное собрание работало на днях в чрезвычайных условиях: Пучи, уличные беспорядки, давление революционных офицеров, прессы, правительств своего и иностранных. Так могло бы работать учредительное собрание в революционной России. Если бы его не разогнали большевики, в итоге получается самая необычная конституция западного мира. В ней на разные лады говорится о построении социалистического общества и экономики. В конституции зафиксированы буржуазные свободы и стремление к обобществлению средств производства, представительство рабочих в советах директоров и ограничение деятельности частного и иностранного капитала. Устроившая революцию военная, которая фактически руководит страной, не торопятся уходить. Под их давлением в конституцию вписывают статьи о революционном совете, который имеет практически такие же полномочия, как и правительство. Врев совет, кроме президента и премьера, входит глава генштаба, командующая родами войск, а также 14 офицеров, избранных движением вооружённых сил в рамках своеобразной военно-революционной демократии. Чтобы защитить завоевания революции, запрещено вносить в конституцию какие-либо изменения в течение 5 лет. На парламентских выборах с 35% голосов побеждает социалистическая партия, основанная бывшим диссидентом и адвокатом политзаключённых Марио Соарошем. Весь бурный 1975 год его партия убеждала граждан что социалистические реформы в экономике совместимы с классическими буржуазными свободами. Коммунисты получили 15% голосов по стране и 21% в столице, а в трех провинциях на юге, где бурно шла аграрная реформа, они победили. Зато в провинциях консервативного севера выигрывает партия бывшего деятеля Марселисской весны, реформатора из номенклатуры Франсишку Са Корнейру. Несмотря на его шокирующий гражданский брак с издательницей Снуаби Кассир при живой законной жене. Социалисты не хотят договариваться ни с правыми, ни с коммунистами и решают сформировать правительство в одиночку, рассчитывая в будущем заключать временные союзы по каждому законопроекту. Первое постоянное правительство демократической Португалии неустойчивое правительство меньшинства. Первым избранным президентом становится тоже военный. Глава генштаба Антонио Ромалио Эаниш, который в ноябре руководил подавлением левого мятежа. Его поддержали победившие на выборах социалисты, а за ними другие умеренные партии. Эаниш с 61,5% голосов намного опередил кандидата от коммунистов, легендарного политзаключённого Октавио Пату, а также главу шестого временного правительства адмирала Пиньеро Диазе Веду. и одного из лидеров революции «Гвоздик», попавшего в опалу ультралевого от Элу Сараева де Карвалью, который, впрочем, набрал неожиданно много голосов – 16,5%. Одни ждут от первого демократического правительства окончательной нормализации жизни в стране и построения рыночной демократии западноевропейского типа. Другие – перехода к социализму с португальской спецификой. Удовлетворить эти противоположные ожидания невозможно, а ещё приходится бороться с последствиями мирового нефтяного кризиса, выводить экономику из революционного спада, успокаивать инвесторов и кредиторов, НАТО и ЕС и перестраивать межконтинентальную империю в небольшое европейское государство. Новых путчей не происходит, но слухи об их подготовке не прекращаются. Генерал Спинало возвращается в Португалию. Ещё год назад после мартовского путча первого революционного президента называли фашистом и обещали при первой возможности арестовать. Теперь же он спокойно селится с семьёй в богатом предместье Лиссабона. Перед возвращением он, правда, распустил своё демократическое движение за освобождение Португалии, а осенью начинает публиковать мемуары. Его политическая биография окончена. Катастрофа Ариаса. В Португалии свободные выборы, новый премьер и президент, а испанское правительство продолжает возглавлять Ариос Наварра, назначенный ещё Франко. В первые месяцы на посту главы государства Хуан Карлосу надо было продемонстрировать стабильность и преемственность власти. Но теперь Ариос помеха реформаторским планам короля. Хуан Карлос стремится укрепить свою власть как короля всех испанцев. Такова его стратегия возвращения монархии в национальную и европейскую жизнь. Но нельзя стать королём всех испанцев и держать во главе правительства премьер-министра, который представляет только бывших победителей в гражданской войне. В начале своего премьерства Ариас, утверждая себя в качестве независимого политика на фоне стареющего Франко, выступил с неожиданно либеральной программной речью и вернулся к разговору о политических объединениях. Но сейчас, от духа 12 февраля, дня произнесения той памятной речи, мало что осталось. Теперь Арес преподносит себя как хранителя наследства Франка на фоне несмошлённого наследника, готового это наследство промотать. В любом случае слова, которые подкупали своей смелостью и навязной предряхлым диктаторе, мало кого удовлетворяют при новом молодом главе государства. Арес знает, что он помеха планам короля, но уходить не собирается. Он считает, что выполнил свою часть сделки, помог Хуану Карлосу поставить во главе Кортесов и совета королевства его политического ментора, Таркуата Фернандес Мирандо, и теперь останется премьером на 5 лет, вроде бы обещанное самим Франко. Реформаторски настроенное окружение Хуана Карлоса, его отец Дон Хуан, послы западных демократий советуют избавиться от Ариаса, пока он не угробил надежды на нормализацию страны, связанные с молодым королём. Тут делает за Ариаса его работу и сам встречается с несколькими умеренными оппозиционными лидерами из числа уважаемых либералов. В апреле Хуан Карлос даёт откровенное интервью бельгийскому журналисту для американского еженедельника Newsweek. По ходу разговора король убийственно отзывается о премьер-министре Арес это катастрофа. Испанские СМИ приводят выдержки из американской публикации. Сам журнал продаётся в Испании. Пресс-служба короля статью не комментирует, зато подлинность интервью пытается опровергнуть министерство информации. Публичный выпад в адрес собственного премьера в мировой печати это одновременное желание переложить на него ответственность за то, что пока почти всё остаётся как при Франко. и попытка спровоцировать его подать в отставку. Ариас в упор не замечает откровенных сигналов главы государства. Он по-прежнему считает, что в большей степени должен выполнять свой долг перед покойным Франко и сохранять созданные институты, чем подчиняться новому главе режима, которого считает необходимым скорее контролировать. Отношения между молодым королем и старым премьером теперь хуже прежних. Арес и раньше в узком кругу пренебрежительно отзывался о Хуане Карлосе, а теперь перестаёт бывать у него во дворце Сарсуэла, и звонить ему, и даже не отвечает на звонки короля и не перезванивает в ответ. Он не показал королю текст своего телеобращения, а критикам отвечает, что и Хуан Карлос не показывает ему свои речи. В начале июня Хуан Карлос совершает визит в Вашингтон, где его очень тепло принимают. Он выступает перед конгрессом, демонстрируя свой прекрасный английский. Даёт интервью крупнейшим американским газетам, рассказывая о планах либерализации политической системы Испании. Президент Форд и госсекретарь Киссинджер поддерживают планы короля, в том числе его намерение избавиться от Ариаса, но советуют, особенно Киссинджер, двигаться постепенно, чтобы не дестабилизировать ситуацию. Перед их глазами пример Португалии, которую левые офицеры чуть не превратили в европейскую Кубу. Арес сам даёт повод для своей отставки. Подобно другим противникам монархического транзита власти, он давно стремился ослабить преемника, усилив роль правящей партии и других институтов режима. Теперь, когда Франко умер, эти институты, а не Хуан Карлос, должны выполнять функции настоящего преемника. стать коллективным франка. Правящая партия, которая разделившись на течения, становится основой здоровой конкуренции всех конструктивных политических сил страны и таким образом удовлетворяет внутренний и внешний спрос на политическое обновление, безусловно, будет набирать силу и оттеснит короля на периферию власти. А если неконструктивные внесистемные оппозиционные силы так и останутся во тьме внешней Где плачаск крежещ зубовный, так туда им и дорога. К лету Ариас готов приступить к тому, что считает вершиной своих реформаторских усилий. Он выносит на голосование новый закон о политических объединениях. Докладчиком выступает генсек национального движения Адольфо Суарес. Он говорит об исторической возможности перейти к демократической монархии и убеждает в необходимости выборов. Законопроект поддерживает самый влиятельный номенклатурный реформатор Мануэль Фрага, министр внутренних дел. Выступление Суареса удалось, но сформировать объединение опять не получается. Большинство в Кортесах, хоть и голосуют за новый закон, отказывается принять поправки в уголовный кодекс, необходимые для легализации политических объединений. Законодатели боятся, что после принятия поправок смогут легализоваться левые силы, побеждённые в гражданской войне. Поскольку нужные поправки не приняты, политические объединения на практике не могут быть легализованы без выполнения сложных предварительных условий, и закон остаётся на бумаге. Это провал Ариаса. Он претендовал на то, что действует от имени консервативных институтов режима коллективного Франка. который должен обеспечить изменение формы, сохранив суть. И вот этот самый коллективный Франка отклоняет его проект. Это выглядит как насмешка над реформаторскими потугами Ариаса, который для институтов режима оказался сомнительным экспериментатором, а для короля непробиваемым ретроградом, чужой среди чужих и среди своих. Теперь у Хуана Карлоса есть предлог. Он вызывает Ариаса к себе, чтобы попросить его уйти в отставку. Косметическое реформирование режима не удалось. Робкие шажки в сторону преобразований лишь снижают чувство опасности у противников власти. Одних разодоривают, но никого не удовлетворяют, выводят страну из старого равновесия, но не создают нового. Рассказы об этой аудиенции, состоявшейся 1 июля 1976 года, разнятся. Более официальный и распространенный вариант гласит, что Ариас с полуслова понимает короля, которому тяжело даже начать разговор, и подает в отставку. Другой, что Хуану Карлосу приходится требовать от Ариаса уйти в отставку, а тот спорит и переходит на крик. Игорь Иванов, будущий министр иностранных дел России, а в то время молодой дипломат в советском торгпредстве, только что открытом в Мадриде, говорит, что в Москве поначалу не верят в возможность трансформации испанского режима изнутри. Фашизм не может стать хорошим, тем более по собственной инициативе. Изменение политического устройства возможно только при смене политических сил во главе страны. Однако советские дипломаты в Мадриде приходят к одному выводу: перемены неизбежны, и в них примут участие представители режима. У дипломатов складывается впечатление, что критически значимая часть номенклатуры готова к серьёзным, не косметическим изменениям. Мы увидели, что длительное единовластие не обязательно приводит к цементированию власти. Скорее наоборот, делает её сверху крепкой, а внизу хрупкой. И что режим давно уже не застывший монолит и будет искать выход из этой ситуации через трансформацию. Нежданный премьер. Смена поколений на высоких постах самый безболезненный для авторитарного режима способ двинуться в сторону реформ. К нему прибегал даже Франко. Теперь этим путём идёт Хуан Карлос, сам представитель нового поколения. Ариес наконец ушёл. Согласно органическому закону, король должен выбрать нового премьер-министра из тройки кандидатов, представленных советом королевства. Самыми вероятными считаются Мануэль Фрага, звёздный реформатор 1960-х, а теперь министр внутренних дел, и Хассе Арильса, разрешённый оппозиционер, министр иностранных дел, бывший посол Испании в Вашингтоне и в Париже, либеральный монархист. Лауриана Лопес-Родо, отец экономического чуда, многим кажется вероятным кандидатом, хоть и не работает в правительстве. И ничто не мешает королю переместить с поста спикера Картесов в премьерское кресло своего наставника в политике, Таркуата Фернандес Мирандо. Но король не выбирает ни одного из них. Во-первых, он считает, что все эти сертифицированные номенклатурные либералы не пройдут через консервативный совет королевства и Картесы, которые только что нашли хитрый способ завернуть реформу консерватора Ариаса. Но главное, все трое Заслуженные системные реформаторы минимум на поколение старше Хуана Карлоса. Они будут проводить реформы каждый по-своему, а не так, как надо молодому королю, и при этом поглядывать на него по наставнически снисходительно. Иными словами, Хуан Карлос не хочет повторения отношений с предыдущим премьером, даже имея во главе правительства либерала вместо консервативного Ариаса. Совет королевства официально предлагает королю кандидатов. Но сначала его члены согласовывают с королём, кого ему предложить. Так ведь работают автократии. К радости членов совета королевства, в тройку, шорт-лист из трёх имён для окончательного выбора королём после предварительного согласования, не включают никого из этих влиятельных реформаторов со стажем. Правда, в списке члены совета неожиданно для себя видят имя министра, генерального секретаря национального движения, главного фалангиста молодого и не слишком авторитетного Адольфо Суареса. Кроме него в тройку входят один из авторов испанского экономического чуда 1960-х, технократ из Opus Dei, Григорио Лопес Браво, и бывший министр труда консервативный христианский демократ Федерика Сильва Муньос. Последний фаворит совета королевства. Большинство из 16 членов которого тоже консерваторы, К всеобщему удивлению, Хуан Карлос 3 июля 1976 года выбирает Суареса. В пять часов по полудни 3 июля 1976 года король приглашает Суареса на кофе во дворец Сарсуэла. Они хорошо знакомы по тем временам, когда Хуан Карлос был преемником Франко, а Суарес по его рекомендации стал руководителем государственного телевидения. и помогал гражданам узнать поближе о возможном будущего главу страны. Недавно Суарес хорошо проявил себя во время кризиса в городе Витори. В 6:00 вечера он получает от короля в устной форме мандат на демократизацию режима. Её детали ещё не оговорены, но это должна быть настоящая реформа политической системы. Через полчаса страна узнает о странном назначении. Акции испанских компаний на биржах падают. Это назначение поначалу радует бункер и огорчает почти всех остальных. Выбор кандидатуры карьерного фалангиста генсека монопольно правящей партии никак не выглядит шагом в сторону решительной демократизации. Суарес, чужак для самых прогрессивных людей страны, как внутри системы, так и в оппозиции. Он не интеллектуал, не профессионал во власти, как технократы-экономисты. У него нет реформаторских заслуг. как у Фраге, или обширных контактов с оппозиционерами, как у Арильса. Он молодой, ухоженный, услужливый провинциал, который в 23 года начал политическую карьеру в национальном движении и прошёл в нём все ступеньки до самого верха. Критически мыслящая интеллигенция, аристократия и столичные политические круги смотрят на него свысока. Прогрессивные газеты разочарованно пишут, что назначение Суареса ошибка. и только укрепляет франкизм после Франко. Официальные СМИ делают упор на молодость королевского избранника, кто принесёт перемены, как не новое поколение. Кроме молодости и располагающей внешности, новый премьер обладает ещё одним важным активом. Суарес вырос внутри франкистской системы, которую призван трансформировать, хорошо знаком с её законами, формальными и неофициальными, знает в ней каждый уголок. Молниеносное назначение Суареса спецоперация, разработанная королём и его бывшим учителем, главой Картесов Фернандо Смирандой. Она потребовала сложных договорённостей с консервативными членами совета королевства. Вместе с ортодоксальными франкистами Миранда убирает из стройки Фрагу, Арильсу и ещё нескольких влиятельных функционеров либералов. Но список не может состоять только из деятелей прошлого. и члены Совета соглашаются на Суареса, не видя в нем реального претендента на пост. Они уверены, что Суарес – декоративный кандидат для комплекта. Выходя с заседания Совета, Миранда бросает загадочную фразу «Теперь я в состоянии предложить королю то, о чем он меня просил». 5 июля 1976 года Суарес, как до него и сам король, клянётся у распятия в верности принципам национального движения и законам франкистской Испании. Король рискует. Всем очевидно, что странный выбор сделан им лично, а не консервативными членами совета или влиятельными либералами в рядах режима. Значит, провал Суареса может подорвать репутацию только что восстановленной испанской монархии. Суарес начинает стремительно. Сразу после присяги он обращается к испанцам по телевизору. молодой и обаятельный премьер в духе своего времени прямо перед камерой задумчиво закуривает, прежде чем обратиться к гражданам. Невероятный контраст по сравнению с сухим, вечно зажатым Ариасом, чьё неподвижное классическое бюст во время телеобращений нависал над пустым канцелярским столом. Суарес расслабленно сидит на низком диване у модного журнального столика. На стеклянной столешнице художественный альбом и пепельница На втором плане множество книг, цветы, пёстрая занавеска и уютная лампа. Интерьер выглядит естественным и обжитым, узнаваемым для каждого испанца среднего класса почти как собственный дом. Суарес жестикулирует, иногда улыбается, но большую часть выступления серьёзен, поглядывает на лист бумаги с тезисами и явно волнуется. Он говорит о реформе Следующее правительство должно быть результатом выбора большинства испанцев. В этот момент он уже знает, что звёздные реформаторы из представителей испанской номенклатуры отказались с ним сотрудничать. Обойдённые и обиженные номенклатурные либералы с премьерскими амбициями Мануэль Фрага и Хассе Арильса покидают правительство. Суарес представляется им, как и многим в Испании, временным недоразумением. связью с которым лучше не портить репутацию. Король дважды звонит Фраге и уговаривает остаться на посту, но тот не преклонен. Работа в Министерстве внутренних дел, где Фрага регулярно имеет дело с самыми вызывающими, безрассудными, а то и вовсе преступными формами борьбы с режимом, искажает его взгляд на оппозицию, делает Фрагу более осторожным и консервативным. Теперь, когда проводить политические реформы, которые Фраго считал делом своей жизни, поручено не ему, Фраго ещё сильнее сдвигается вправо. Раз он больше не главный либерал, он становится консервативным аудитором, критиком реформ, но не комически старорежимным, как Ариас или лидеры бункера. Он собирает вокруг себя просвещённых, респектабельных франкистов и отрицает не сами политические реформы, а то, кем и как они проводятся, участвуют в процессе реформирования в качестве главы внутренней консервативной оппозиции. Так системный либерал Фрага, оказавшись не на том месте, на которое рассчитывал, становится системным консерватором. Назначив Суареса премьером, король теряет сразу трех старших друзей и покровителей из тех времен, когда он был кандидатом в преемники. легендарного технократа-реформатора Лопеса Родо, Фрагу, который в 1960-е из фалангистов, скептически относящихся к монархии, перешёл в лагерь сторонников Хуана Карлоса и теперь снова отдаляется от него Ариэльсу, который был другом не столько Хуана Карлоса, сколько его отца Дона Хуана. Но королю не нужны покровители, ему нужны союзники. Из бывших его педагогов пока рядом с ним остаются Фернандо Смиранда, возглавляющий Кортесы и совет королевства, и генерал Альфонсо Армада во главе секретариата королевского дома, своего рода королевской администрации. В новом правительстве Суареса нет известных либерально настроенных функционеров или прославленных технократов из Opus Dei. Из прежнего правительства остались по настоянию короля, который считает, что несет особую ответственность за вооруженные силы, только три военных министра – армии, авиации и флота. И вообще известные и амбициозные люди сомневаются, стоит ли участвовать в этом правительстве. Еще немного, и Суаресу придется полагаться исключительно на приятелей однопартийцев из национального движения – и кабинет реформ окажется правительством молодых фалангистов. Одного тяжеловеса реформатора король всё же убеждает остаться в правительстве. Представитель христианско-демократического направления в номенклатуре, глава аппарата правительства и вице-премьер Альфонсо Асорио из группы Тацит, остаётся на своём месте и убеждает других членов группы поддержать нового премьера. Та циты, которые уже занимали посты в первом условно либеральном правительстве Ариаса, соглашаются работать в правительстве Суареса. Портфели в нём поделены между христианскими демократами, прогрессивными фалангистами, университетскими интеллектуалами с управленческим опытом и бюрократами с университетским. Некоторые члены правительства связаны с бизнесом, который стал главным бенефициаром режима в годы экономических реформ. а теперь стремиться к модернизации политики. Многих Суарес знает лично со времён своего губернаторства в Авиле, по работе в национальном движении и на телевидении. Большинству членов нового правительства нет 50 лет, некоторым даже 40. Это функционеры второго и третьего эшелона, чьи имена мало кому известны, хотя это имена управленцев с остажем из государственного и корпоративного сектора. критика со стороны прессы, всеобщий скепсис и идущее ему наперекор личное доверие короля сплачивают правительство. Почти полное отсутствие в кабинете людей более авторитетных и известных, чем Суарес, оборачивается своеобразным преимуществом. Подчинённые слушаются своего не слишком престижного премьера и готовы работать с ним как единая команда в рамках выбранной им стратегии. Главное в этой стратегии темп. Нужно опережать оппонентов, действуя быстрее, чем они успевают реагировать. Тяжеловесы либерального крыла, знаменитые министры с амбициями, работали бы со взглядкой на накопленный политический капитал, связи, обязательства, годами складывавшийся имидж. А для реформаторов второго ряда единственный способ нарастить общественный вес это успешно провести реформы. Работайте без страха. Напутствует министров король на первом заседании нового кабинета, которое проводит лично. Хуан Карлос отказывается от традиционной привилегии испанских монархов, за которую так держался Франко, назначать на испанские кафедры епископов. Теперь это внутреннее дело церкви, и она сразу же становится стратегическим союзником нового короля и правительства. В обращении к гражданам Суарес обещает политические реформы, референдум по ним и выборы через год. При позднем Франко тоже проходили ограниченные цензом выборы в местные органы и частично в Кортесы. Случались и референдумы, но всё это были авторитарные мероприятия. Суарес явно имеет в виду иное выборы по итогам которых будет сформировано правительство, буквально как в Португалии, только без революции и наверняка без коммунистов. контролируемая демократизация. Обещания Суареса звучат дерзко, но формально реакционерам придраться не к чему. Он вчерашний генсек правящего национального движения, премьер-министр, только что назначенный королём с соблюдением всех процедур, а тот преемник самого Франка. Цепочка нигде не прервалась. Овода для мятежа нет. Суаресу и Хуану Карлосу удаётся начать публичный разговор Они слыханных прежде политических новшествах, нигде не нарушив букву действующих законов. Граждане поправили дела за годы испанского экономического чуда, но давно отвыкли от политической борьбы. Зато помнят или им рассказывали в школе, как она 40 лет назад переросла в гражданскую войну, и наблюдают похожие события в Португалии. Обывателя устраивает не пугающий вариант демократизации под контролем действующей власти. Оппозиция не хочет отдавать демократизацию в руки представителей режима, но и не способна вырвать её из них. Чтобы не остаться в стороне, оппозиция в принципе согласна на переход к новой политической системе при помощи переговоров с властью. Граждане одобряют конструктивное участие оппозиции в реформах. Без него нововведения начнут буксовать, и вместо настоящих преобразований родится что-то вроде очередных политических объединений. стоящая над душой власти оппозиция, которая грозит перехватить инициативу, этого не позволит. Давление улицы подгоняет правительство. Первый же митинг, разрешённый по принятому летом 1976 года более либеральному закону о собраниях, оборачивается массовым шествием в центре Мадрида, где вместе с заявленными экономическими лозунгами звучит политический амнистия, свобода. Так начинается соревнование между правительством и оппозицией за контроль над демократическими реформами. Оппозиция норовит уличить правительство в том, что его намерения не серьезны, а перемены декоративны. Правительство обличает оппозицию в нарушении общественного согласия и политическом эгоизме. Это немного похоже на будущее соревнование двух советских реформаторов – Горбачева, который остался во главе КПСС, и Ельцина, вышедшего из правящей партии и атакующего режим извне. Но испанские реформаторы во власти держатся уверенней. Суарес не прочь расколоть оппозицию на радикальную и более сговорчивую. Хотя законов легализующих партий еще нет, всем партиям правее коммунистов новое правительство сразу же позволяет действовать открыто. В Кортесы опять вносят поправку к Уголовному кодексу, которая должна вывести из-под ответственности создание политических объединений. Мягкая редакция поправки теоретически позволяет легализовать коммунистов. Жёсткая оставляет вне закона партии, подчинённые международной дисциплине и ориентированные на построение тоталитарного общества. Иными словами, партии, у которых есть иностранные кукловоды. Этим условиям тендера коммунисты в глазах критиков не соответствуют. Принята жёсткая редакция, но даже она встречает сопротивление. 245 прокурора в за неё, но 175 против. Рекордное количество за всё время существования дисциплинированного франкийского парламента. О том, чтобы провести мягкий вариант через картесы, не может быть и речи. Реформаторы сразу же сталкиваются с тем, что их ресурс не безграничен. Оппозиция публично преуменьшает значимость назначения Суареса. уверяет, что это всего лишь очередная попытка при одеть режим поприличней, построить демократию без демократии. В течение августа Суарес встречается с оппозиционными политиками, в том числе лидером социалистической рабочей партии Филиппой Гонсалесом. Аудиенция проходит тайно, в частном доме. Новое руководство социалистов понимает, что революции в Испании не будет, и свободные выборы даже с участием представителей нынешнего режима Но без ограничений для участия оппозиции огромный шаг вперёд. Социалист Гонсалес впечатлён тем, как франкист Суарес обходителен и готов слушать политического противника. Они становятся приятелями и сохраняют тёплые отношения надолго. Своей партии Гонсалес сообщает, что Суарес искренне хочет демократии без прилагательных: не особой, испанской, национальной и так далее, а как у всех. Однако часть оппозиции по-прежнему считает, что проводить выборы, когда весь административный ресурс телевидение, избиркомы, местные органы власти и полиция находится под контролем франкистов, бессмысленно. Параллельно Суарес встречается с противниками перемен из числа влиятельных функционеров. Их он старается убедить, что коль скоро изменения неизбежны, лучше поддержать его план. Чем довести дело до революции и остаться за бортом государственного корабля. Когда-то во главе телевидения Суарес был успешным пиарщиком Хуана Карлоса. Теперь, ставшей королём Хуан Карлос, возвращает долг. Он ездит по стране и агитирует за реформы, предложенные правительством. Особенно удаётся поездка в Галисию, где король, повторяя барселонский успех, произносит часть выступления на галисийском языке. свобода без гнева. Представители политических партий и правительства учатся спорить публично и объяснять гражданам свои действия. Журналист Хосе-Луис Балбин в начале 1976 года запустил телепрограмму «Ла Клаве» «Ключ». Она подчеркнута современная. Логотип написан крупными желтыми пиксельными буквами на синем фоне. Так выглядит текст на экранах тогдашних компьютеров. Передача выходит на втором канале испанского телевидения, чуть в стороне от самого массового зрителя. Гостям показывают сюжет, потом они обсуждают его, в конце ведущий рекомендует зрителям список литературы для более глубокого изучения вопроса. Зарождающаяся испанская демократия очень интеллигентна. Программа «Ключ» поднимает запретные темы вроде легализации компартий, абортов и частного образования. и даже начинать дискуссию о роли Франко в испанской истории. Зритель впервые видит живое столкновение разных точек зрения по вопросам, на которые ему раньше давали единственные правильные ответы, в лучшем случае прозрачно намекали на разногласия. В том же 1976 году в период преддемократии в Испании появляются новые газеты и журналы, среди них будущие гиганты прессы Эль Паис и «Ла Пиньон», и вместе с ними «Авуи» – первый журнал на каталанском языке. Ежемесячный журнал «Камбио 16», «Перемена 16», в котором обсуждаются реформы режима изнутри, издаваемые 16-ю близкими к власти сторонниками реформ, становится ежедневной газетой «Диарио 16», «Ежедневник 16». К перезапуску издания рок-группа «Джарча» записывает песню «Свобода без гнева», которая становится хитом. Старики говорят, что в этой стране была война, и что есть две Испании, которые ещё хранят старые злые страхи. Но бывает свобода без гнева, а если нет, так будет. Свобода без гнева это практически программа молодого короля Хуана Карлоса и премьер-министра Адольфа Суареса. Её противопоставляют португальской разгневанной свободе. впервые со времени победы Франка в гражданской войне в Каталонии официально празднуют национальный день – Ладиада. Праздник, ограниченного в правах на протяжении 40 лет национального меньшинства – очередное доказательство серьезности намерений Суареса. Но и консерваторы удерживают важную позицию в национальном вопросе – баскский флаг и куринья все еще запрещен. Аргумент силовиков – Наши товарищи гибли, снимая сепаратистский флаг, который террористы использовали как ловушку, мы не можем отдавать ему честь. Несмотря на запрет флага, умеренное политическое крыло это задумывается о создании партии и участии в легальной политической жизни. Главного сторонника превращения это в партию немедленно убивают свои же непримиримые Оппозиционные группы и партии открыто собираются 4 сентября в отеле Eurobuilding в Мадриде, чтобы обсудить взаимодействие в новых условиях. Кроме членов широкой хунты, официально называющейся демократической координацией, присутствуют независимые группы христианских демократов и социалистов. Региональные объединения и просто известные либералы и демократы Ещё весной на менее масштабном собрании такого рода, где была сделана попытка представить широкую хунту общественности в Мадриде, оппозиционеров задерживала МВД. Теперь всё проходит спокойно. Председательствует Хуакин Руис Хименес, один из самых известных франкистов-диссидентов, бывший министр образования, уволенный в конце 1950-х из-за студенческих волнений в Мадриде. Пресса широко освещает событие. Цензура бездействует, как и полиция. Практические результаты собрания не велики. Собравшиеся решают подготовить свой проект политической реформы и выбирают комитет для связи с правительством. Значительные результаты мероприятия для Суареса. Оппозиция, которая вроде бы собралась против него, обсуждает транзит к демократии внутри франкистского правового поля, хотя прежде выставляла его ликвидацию в качестве предварительного условия. Именно этого и хочет от оппозиции Суарес – согласие на переход к демократии в правовом поле диктатуры. На это пока не согласны коммунисты, которых власть предпочла бы оставить за бортом, чтобы не раздражать консервативных силовиков. Вооруженные силы считают себя не только защитой от внешних угроз, но и хранителями статус-кво внутри страны, ведь режим родился из восстания здоровых сил армии против обанкротившейся республики. и армия готова повторить. Король просил Суареса не менять военных министров, и тот нехотя согласился. В результате за армию в правительстве, как и раньше, отвечает реакционный генерал, вице-премьер по вопросам обороны Сантьяго Диас де Мендивиль, который решает, что пришло время действовать. Сантьяго и другие консервативно настроенные генералы встречаются с политиками бункера, главой новой силы Бласом Пиньяром, шефом союза ветеранов Хассеан Антонио Хероном и бывшим командующим гражданской гвардией Иньестой Кано. Уволенным после убийства Карера Бланка за приказ стрелять по подрывным элементам. Цель встреч показать, что консерваторы и армия едины и не спускают глаз с политиков. Для консервативных военных сохранение режима не политика, а патриотический долг. Король, бывший курсант трёх военных академий подвигавшаяся по лестнице звания со своими однокурсниками, понимает армию не хуже, чем Суарес, прошедший все ступеньки партийной лестницы, правящую партию. Он объясняет Суаресу, что главные офицерские ценности честность и прямота. У военных не должно сложиться впечатления, что политики что-то замышляют за их спиной. С армией надо объясниться. Все помнят, что обида офицеров на реформатора Каэтану который не посоветовался с ними по важным для армии вопросам, запустила португальскую революцию. Суарес тоже не хочет, чтобы армия чувствовала себя обойдённой. По совету Хуана Карлоса, он 8 сентября встречается с военными министрами, главами штабов, генерал-капитанами провинций, всего с 29 высокопоставленными военными. На этой неофициальной встрече премьер лично разъясняет им проект политической реформы. её необходимость и неизбежность рассказывает о полном одобрении проекта главой государства, королём Хуаном Карлосом, которому военные присягали на верность и просят у генералов патриотической поддержки. Задача Суареса практически невыполнима. Можно встретиться с военными, чтобы они не чувствовали себя обманутыми, но как сказать им всю правду, что речь идёт о переходе к конкурентной демократии. похожей на ту, которую участники встречи помогали ликвидировать 40 лет назад. Суарес в целом верно объясняет им проект, но старается изъясняться так, чтобы у генералов сложилось впечатление: будет меняться форма, но не суть. Когда-то возглавляя телевидение, он дарил их жёнам цветы и приносил извинения, что приглашает их мужей в студию в вечернее время. Теперь он дарит самим генералам букеты свежих разноцветных слов. И многие генералы очарованы. Очарованы они настолько, что главный вопрос: а что у нас с легализацией коммунистов? Один из них задаёт под конец, когда встреча практически завершилась, буквально в прихожей, на ходу и почти в шутку. Настолько сам вопрос кажется несерьёзным, неуместным и немыслимым. Суарес отвечает, что коммунистов с их нынешним уставом, конечно, никто не легализует. В частности, он имеет в виду свежую поправку в уголовный кодекс, которая разрешает легализацию политических объединений за исключением тех, которые подчинены международной дисциплине и ориентированы на построение тоталитарных обществ, а коммунисты как раз таковыми являются. Суарес обманывает военных, ведь его представители уже ведут тайные переговоры с генсеком коммунистов Сантьяго Карильо об условиях, на которых Компартия может вернуться в легальную политику. И одновременно не обманывает. Никто тогда не обращает внимания на эту его оговорку с нынешним уставом. Коммунисты, они и в Африке коммунисты. Но как раз в это время испанские коммунисты интенсивно меняются. Их генсек Сантьяго Карилио провозгласил построение еврокоммунизма, независимого от Москвы, это уже не международная дисциплина. отказался от насильственной и даже мирной революции, согласен действовать в рамках классической буржуазной демократии, то есть больше не ориентирован на построение тоталитарного общества и прощупывает почву, чтобы получить допуск к выборам вместе со всеми в обмен на признание демократизации в действующем правовом поле. Ответ Суареса генералом надо понимать так: компартия не может быть легализована в нынешнем виде. Но если коммунисты изменят свой устав и изменятся сами, тогда посмотрим. По сути, Суа разговорит генерала, разве можно легализовать такую партию с упором на слово такую? Вот если она вдруг станет другой, прямого обмана здесь нет. Весь процесс останется в рамках не только действующего права, но и общей человеческой морали. Настолько, насколько в неё помещается уклончивая формулировка, которую не торопятся разъяснить. поможенная на нерешённость вопроса. Ведь в этот момент Суарес и сам не знает наверняка, будут легализованы коммунисты или нет, и если будут, то когда. Просто хочет оставить дверь открытой. Можно предположить, если бы Суарес рассказал о своих контактах с коммунистами и работе правительства над тем, чтобы главная оппозиционная партия изменила свои цели и методы, Недоверие, которое сопровождало впоследствии отношения между армией и правительством Суареса, не возникло бы или его было бы меньше. Но в тот момент Суарес сосредоточен на главной цели: провести через правительство и Кортесы закон о политической реформе, изменить политическую систему, не нарушая действующих законов. А в Кортесах и правительстве заседают те же неуступчивые генералы, И их многочисленные сторонники, для которых сама мысль о контактах с коммунистами смертный грех. Теперь, когда военное поставлено в известность и не возражают, можно двигаться дальше. После долгого обсуждения проекта политической реформы на заседании правительства его одобряют все министры, включая военных. 10 сентября Суарес рассказывает о проекте испанцам в специальном телеобращении. Всем ясно, что речь идёт о самом радикальном повороте в истории режима, более радикальном, чем экономические реформы 1950-х-1960-х. Правительство радуется рано. Вице-премьер по обороне генерал Фернандо де Сантьяго де Мендивиль категорически отказывается поддержать законопроект о свободе профессиональных союзов, который выносят на обсуждение правительство. Слишком многие помнят, что левые профсоюзы и партии участвовали в отъёме собственности и в репрессиях. Они же поставляли на фронт гражданской войны республиканских солдат. Независимость профсоюзов откроет путь к легализации прокоммунистических рабочих комиссий. С точки зрения генерала, это равносильно легализации компартий в профсоюзной сфере. Для Суареса открытое сопротивление вице-премьера при согласии остального правительства повод уволить реакционного Сантьяго де Мендивеля. Король и единственный тяжеловес в правительстве, глава его аппарата Альфонсо Ассорио, не одобряют этого решения. Пребывание ультраконсервативного генерала Сантьяго в правительстве реформ действует на военных успокаивающе. Теперь после его отставки яснее оформляется разрыв между силовиками, которые по их представлению хранят державу, оберегая её политический уклад и территориальную целостность, и безответственными гражданскими политиками, готовыми в угоду иностранцам, критиканам и журналистам рискнуть и тем и другим. Суарес чувствует, что новая политическая система, к которой он движется, несовместима со старой армией. а генерал Сантьяго мешает начать реформу армии. На его место премьер приглашает рационально мыслящего и почти реформаторски настроенного генерала Гутьереса Мильядо – тощего человека с худыми руками и ногами и с тонкими усами на длинном лице. Мильядо мало чем отличается от франкистских генералов, власть которых он призван демонтировать. Он тоже ветеран гражданской войны, 18 июля 1936 года он поднял свой полк против республики в самом Мадриде. Но армейский мятеж в столице не удался, и Мильяда оказался в республиканской тюрьме. Чудом избежал расстрела и в Мадриде, который до конца войны оставался республиканским, вёл разведывательную деятельность в пользу националистов. Сорок лет спустя генерал Мильяда относится к почившему Франко и старому режиму сдержанно, удручает его и техническое отставание испанской армии от армии демократических стран. Армия принимает назначение Мильяда настороженно. По мнению многих, он не дозрел до такого высокого поста, как вице-премьер по обороне. Для должности, по сути, второго человека в армии, после короля, есть генералы старше и опытнее. Недовольный этим назначением, считает, что Мельяда столковался с политиками и обошёл более заслуженных кандидатов на историческом повороте. Продался политикам за должность. К тому же Мельяда разведчик и спецслужбист, а их фронтовые генералы считают ниже себя. Происходит то, чего все давно ждут со страхом, из армии, из самого сердца силовой корпорации. Раздаётся громкий голос против начинающейся политической реформы, и это голос генерала Сантьяго, чьё место занял Мильядо. Уволенный из правительства вице-премьер пишет открытое письмо и рассылает его другим генералам. Письмо тут же печатает орган бункера газета Эль-Алкасар. Свою не вполне добровольную отставку генерал Сантьяго демонстративно подаёт как дело чести. Правительство занимается тем, с чем я не могу согласиться, пишет генерал. Оно легализует левые профсоюзы, на которых кровь жертв в красной зоне Испании во время гражданской войны. И среди этих профсоюзов коммунистические рабочие комиссии. Дурные последствия этого шага скоро станут очевидны всем. Я считаю, что политическое вмешательство армии в данный момент приведёт к нежелательным последствиям. Но моя совесть и честь не позволяют мне оставаться в правительстве. Это лучше, чем мятеж. Но это типичный звон сабель, которым испанские военные традиционно подбадривают друг друга, когда хотят послать грозное предостережение гражданским политикам. Под такой звон не первое столетие проходит вся политическая жизнь Латинской Америки, Азии, Северной Африки, Ближнего Востока и, разумеется, самой Испании. чья новейшая история – череда интервенций силовиков в политику. Консервативная пресса превозносит письмо. Многие военные выражают солидарность с его автором публично или частным образом. Занять пост Сантьяго де Мендивилля после того, как он покинул его по соображениям чести, многие офицеры считают бесчестным поступком. Это подрывает авторитет нового вице-премьера по обороне генерала Мильядо. Генерал Эньеста Кано, бывший глава гражданской гвардии и убеждённый противник либерализации, рассылает войскам собственное открытое письмо под названием Урок чести. Письма обсуждают в частях, как в Португалии. Правительство Суареса пытается наказать обоих не согласных генералов и отправляет их в запас на основании статьи устава, в давние времена принятых Франка. чтобы избавляться от нелояльных офицеров монархистов. Но то, что работало при Франко, не работает при преемнике. Оказывается, Франко был прав, когда говорил Хуану Карлосу: "Зачем тебе мои советы? Ты не сможешь управлять, как я". Указ об увольнении в запас должен подписать сам Хуан Карлос, но для увольнения нет достаточных правовых оснований, и военная юстиция может отменить его по апелляции. Выстраивая институты, режим ещё при жизни Франка отделил правосудие от исполнительной власти. Тогда король окажется автором незаконного указа. Администрация короля и вице-премьер Альфонсо Асорио понимают эту опасность и добиваются того, что дело сначала передают в суд офицерской чести. И суд постановляет, что оба генерала ничего не нарушили, напротив, вели себя образцово и достойно. В глазах недовольных генерал Мельяда выглядит выскочкой, который занял место не по чину и при помощи интриг пытался избавиться от двух старших товарищей, воспользовавшись их патриотической позицией. Оправданные генералы Сантьяго и Кано превращаются во авторитетных защитников франкизма из тех, что регулярно публикуются в Эль-Алкасар. Герой гражданской и Второй мировой войны генерал Мельядо всё больше изолирован от консервативного сектора армии. Но внезапно это помогает делу, ради которого Суарес позвал его в правительство. Мельядо начинает действовать без оглядки на консерваторов в мундирах. Он быстрее продвигает новых, близких ему лично или имеющих такие же взгляды, как он, людей на ключевые посты. а самых реакционных при малейшей возможности отправляет в отставку или в запас. Он постоянно нарушает принцип выслуги лет, на который молятся в испанской армии, и пропускает вперёд офицеров, ориентируясь на их образование, опыт, стажировку в более современных армиях, знание новой техники. Например, заслуженный генерал Миланс дель Боск, командующий самой боеспособной бронетанковой дивизией, расквартированной в Брунете, при городе Мадрида. Уверен, что его обошли при назначении главы объединённого генштаба. А ведь дивизия Бронеты считается той силой, которая в одиночку может совершить или предотвратить любой переворот. Берет самоубийством Картесов. Правительство утвердило реформу. но её пока не одобрили франкистский парламент и антифранкистская оппозиция. На рубеже октября-ноября 1976 года объединённая в широкую хунту оппозиция становится ещё шире. В неё вступают пять региональных демократических фронтов. Теперь она называется Платформа демократических организаций. На встрече, которая проходит 4 ноября на Балеарских островах, Делегаты платформы осуждают предложенный Суаресом референдум по закону о будущей политической реформе и приходят к выводу, что оппозиция должна его отвергнуть. Референдум нельзя признавать, пока политические партии не легализованы, в тюрьмах томятся политзаключённые, а радио, телевидение и весь аппарат государства работают на действующий режим. Решено призвать граждан к бойкоту. Все еще нелегальные независимые профсоюзы агитируют устроить забастовку. Формально ее требования экономические, но забастовка возможность для левых партий показать свою силу. Вот что ждет власть, если оппозиция останется вне закона. До голосования в Кортесах по проекту реформы остается 4 дня. Наиболее непримиримые оппозиционеры, прежде всего коммунисты, стремятся превратить забастовку во всеобщую. А вдруг это та самая революционная стачка, которая сметёт старый режим и произведёт желанный политический разрыв, хотя сами не очень верят, что такое возможно. Правительство принимает жёсткие мобилизационные меры, которые поддерживают работу связи, транспорта, почты, арестовывает и изолирует на время стачки нескольких важных лидеров профсоюзного движения и одновременно идёт на уступки бастующим по некоторым экономическим вопросам. Самая масштабная за всё время существования режима забастовка с участием почти миллиона человек не прерывает нормальную жизнь в стране так, как португальские забастовки последних 2 лет. В забастовке, которая объявлена всеобщей, участвует заметная и всё же малая часть из 20 миллионов работающих испанцев. А в следующей за ней однодневной забастовке ещё меньше. В итоге ноябрьские забастовки не подрывают, а скорее укрепляют позиции Суареса перед голосованием в Картесах. Он справился. Он держит страну в руках. Протест не разрастается бесконтрольно. Адольфо Суаресу остаётся провести проект политической реформы через совет правящего национального движения и Картесы. Но как заставить Картесы, сформированные ещё при Франко, проголосовать за демонтаж действующей политической системы? Не лучше ли их обойти или попытаться распустить? От этой мысли отказываются сразу. Кортесы для Суареса и короля не только препятствие. Их не стали бы разгонять или обходить, даже если бы могли. Суарес и Хуан Карлос убеждены, что мирный переход к демократии требует скрупулёзного соблюдения действующих законов и процедур. Ведь они поклялись соблюдать эти законы и не должны выглядеть клятвопреступниками. Нарушив правила, они не смогут требовать соблюдения правил от других, в частности, от оппозиции, а если правил нет, то все позволено. Король и премьер считают, что демократизация, спущенная декретом сверху, не будет принята всем обществом и может привести к гражданскому конфликту. Между тем, немалое число аппаратчиков умеренно-реформаторских взглядов, в том числе членов Кортесов, уже объединились под руководством политического тяжеловеса Мануэля Фраги в народный альянс, чтобы участвовать в обещанных Суаресом выборах, если им действительно суждено состояться. В том, что какие-то выборы в той или иной форме пройдут, мало кто сомневается. Даже Франко в поздние годы с ними экспериментировал. В альянсе Фраги аж 6 бывших министров и целых 180 депутатов действующих Кортесов. а ещё губернаторы, мэры и уйма служащих по мелче. Фрага привык думать, что политическая реформа его миссия и крест. И когда её отдали малоизвестному Суаресу, он чувствует себя как заслуженный генералы, обойдённые их коллегой Мельядо, и становится критиком чужой реформы. Он критикует Суареса с консервативных позиций, потому что Суарес явно хочет выделиться на фоне заслуженных реформаторов времён позднего франкизма тем, что готов идти дальше, быстрее, смелее них. Однако консерватизм у Фраги это не консерватизм бункера. Оппозиция Фраги вопреки ожиданиям работает на реформу. Она помогает отделить сторонников продолжения диктатуры и ультраправых радикалов от рационально мыслящих, респектабельных консерваторов. Консерватизм теперь не равен ортодоксальному франкизму. Существование такого альянса функционеров, готовящихся к выборам, размывает границу между нынешней и будущей политической системой. Альянс нацелен на граждан, которые хотели бы видеть Испанию реформированной наследницей нынешнего режима. Фраго убеждён, что большинство испанцев и на свободных выборах переизберут представителей действующей власти. Его догадку подтверждают опросы. Он называет их результаты социологическим франкизмом, который будет держаться уже не принуждением сверху, а снизу, желанием стабильности и силой привычки. Вера в социологический франкизм, личная убеждённость фраги и то, что одни и те же представители власти состоят в старых институтах, в картесах, национальном движении, на госслужбе и в новых вроде Народного альянса, ослабляют страх номенклатуры перед политической реформой. Суарес с союзниками пересчитывают расклад голосов в кортесах. С членами совета и прокураторами проводят предварительные беседы, рассказывают им о результатах опросов общественного мнения. Законодатели и сами читают прессу. Большинство журналистов сторонники демократизации. Они охотно транслируют настроение той части общества, которая ждёт перемен. У депутатов складывается впечатление, что голосуя против проекта Суареса, а голосование открытое и поимённое, они пойдут против народного большинства, в том числе людей, настроенных лояльно и патриотически, и против своих будущих избирателей. До руководства партии власти и депутатов Картесов настойчиво доносят простую мысль: реформу поддерживает тот самый король, которого выбрал в преемники лично Франко. Текст закона о реформе создан не оппозицией или где-то за границей, а правительством, глава которого возглавлял правящее национальное движение. Не поддержать проект означает пойти против не только общественного мнения, но и исполнительной власти и самого главы государства. Законодатели, получившие свои мандаты от авторитарной системы, не привыкли идти против власти. Они приучены одобрять, хотя не всегда делали это единогласно. Вдобавок, большинство из них уже пережили на своём веку трансформацию режима. Испания 1960-х не похожа на Испанию 1940-х-1950-х. Вместе с ними эту трансформацию пережил сам Франко, и несмотря ни на что, Испания осталась его, то есть их Испанией. Переживут и в этот раз. Наконец, законодателям обещают высокие проходные места в списках на предстоящих выборах. Прокураторам особенно нравится, что количество депутатских мандатов в обеих палатах будущего парламента равно числу представителей в нынешних картесах. Это выглядит как обещание сохранить места всем, ну или почти всем. Многим кажется, что они достойно представляют интересы своих округов, и граждане вновь изберут их и на более свободных выборах. Большинству депутатов удаётся убедить: нужно уступить что-то, чтобы не потерять всё. По хорошо спланированному стечению обстоятельств в дни обсуждения проекта группа наиболее реакционных прокурадоров находится в парламентской поездке по Латинской Америке. Работу с законодателями Суаресу помогают проводить лично король Хуан Карлос со своим бывшим педагогом, а теперь председателем Кортесов Таркуато Фернандес Мирандой, основным автором текста законопроекта и министр правительства. Каждому министру поручают переговориться с определённым кругом законодателей, близких ему лично или по службе. Суарес берёт на себя самых трудных, наиболее остроптивых собеседников. Суарес, король и министры лично поговорили почти с каждым из прокурадоров. Каждого призывают поддержать короля и всем дают понять, что от этого зависит покой в стране и их собственное политическое будущее. Совет правящего национального движения одобряет реформу 80 голосами. Против 13 человек, шестеро воздержались. Голосование Харакири. Утром 16 ноября 1976 года, это без четырёх дней год со дня смерти Франко. Суарес входит в здание Картесов, размахивая зажжённой сигаретой. Он явно нервничает. Хотя секретные списки, составленные по итогам разговоров с прокурорами, говорят, что правительство выиграет голосование. На случай затруднений король напоминает Суаресу о своём праве напрямую поставить любой вопрос перед народом на референдуме. Проект закона, кстати, включает статью о референдуме, на котором все граждане вслед за депутатами должны одобрить политическую реформу. Суть реформы проста: Новый состав Кортесов будет избран всеобщим, равным и тайным голосованием. В выборах смогут участвовать политические объединения и партии, и победители сформируют правительство, ответственное перед парламентом. Новый состав Кортесов напишет новую конституцию. В проекте не сказано, что он отменяет семь действующих фундаментальных законов эпохи Франка, на верность которым клялись депутаты, министры и сам Карл. Однако новый закон о политической реформе, тоже фундаментальный, и будет превалировать над семью старыми. Обсуждение проекта длится 3 дня, с 16 по 19 ноября. Докладчиком выступает Мигель Примо де Ривера, потомок и полный тёзка испанского диктатора, предшественника Франко, и племянник основателя фаланги Хасе Антонио Примо де Риверы. Он с юности дружен с Хуаном Карлосом. и пригласить именно его представлять новый закон, идея короля. По убеждениям нынешней примо-де Ривера, номенклатурный реформатор, сторонник демократизации режима изнутри. Но само его имя, священное для режима, действует успокоительно на консервативных депутатов. Мигель начинает с того, что верность присутствующих наследию Франко и Хассе Антонио бесспорна. Однако настало время для более широкого участия испанского народа в политической жизни. Реформистски настроенные депутаты и послушные пассивные консерваторы, которых страшит мысль о публичных спорах с правительством и королём, дают себя убедить. Но представители бункера один за другим поднимаются на трибуну, чтобы разоблачить обман. Мы тоже хотим реформ, негодует Блас Пиняр. Но предложенный закон означает не реформы, конец режима 18 июля. Это не модификация режима, а разрыв, ruptura с ним, хоть и не насильственный. Это замена патриотического национального государства государством либеральным. С точки зрения противников реформы, всё происходящее лживый казуистический спектакль, в котором внешне всё по закону, буква соблюдена, но от духа Испании Франко не останется и следа. 19 ноября проходит поимённое голосование. Председательствующий произносит имя депутата, а тот перед всеми, то есть королём, который за правительством, журналистами, гражданами, европейскими политиками, говорит да или нет. Осмеливаются сказать нет только самые упорные. Результат голосования: 425 за, 59 против, 13 воздержались. Проект одобрен. Сессия закрыта, говорит спикер Кортесов Таркуата Фернандес Миранда. Суарес закрывает глаза и устало откидывается на спинку депутатской скамьи. Через секунд он встаёт аплодировать вместе с большинством и принимать поздравления сторонников, которые выходя из зала, жмут ему руку. Путь к демократизации Испании открыт, причём мирно, без революции, без всеобщей забастовки. месной гражданской войны и даже без сдачи власти оппозиции. Впрочем, сохраняется риск, что взбунтуется армия. 13 из голосовавших против высокопоставленные военные. Происходит то, что историк Пол Престон позже назовёт коллективным политическим самоубийством Картесов, которое стало возможным благодаря привычке к послушанию, подкреплённой умело разбуженным чувством национальной гордости и заманчивыми обещаниями. Гордость и обещания сработали, потому что представителям поздней франкистской верхушки надоело быть изгоями в мировой и европейской элите. Они хотят, чтобы их Испания стала европейской страной не хуже других, и в этой будущей Испании король и Суарес обещают им не менее значимую роль, чем они играют в нынешней. Лоялистам важно, что изменения не приводят к разрушению франкистской законности. ту ты покойному вождю ни в чём было бы их упрекнуть он сам так поступал происходит то чему учил юного Хуана Карлоса его наставник и главный автор законопроекта Таркуата Фернандес Миранда все законы режима могут быть изменены без разрушения действующего правового поля так что оно само изменится вряд ли прокураторы Картесов и руководство партии власти в подробностях представляют себе что ждёт их дальше Некоторые позже будут считать себя обманутыми. Многие готовятся к будущему заранее. Ещё до принятия закона о реформе они спешно присоединяются к формирующимся объединениям и партиям. Но в одном, в главном, Суарес их не обманывает. Действующая авторитарная элита без всяких барьеров и преследований растворится в политической и деловой элите демократической Испании и составит и вместе с бывшей оппозицией единый правящий класс. Произойдет не вычитание, а сложение истеблишмента, элиты режима и оппозиционных контрэлит. На следующий день после исторического голосования, первая годовщина смерти Франка, город обклеен его портретами, но первые полосы газет посвящены совсем не почившему лидеру. Диарио 16 выходит с огромной передовицей «Прощай, диктатура!», Франко доживал последние годы в качестве уходящей натуры, он задержался, и видно, как страна торопится распрощаться с ним окончательно, но не вся. Памятные мероприятия на площади Ориенте в годовщину кончины Франко сразу же превращаются в митинг против политической реформы. Собравшиеся выкрикивают оскорбления в адрес Суареса и призывают армию вмешаться и остановить предательство дела покойного вождя.